Муразов глядел пристально ему в лицо, но бедный Хлобоев ничего не мог отвечать. Муразову стало его жалко. — Послушайте, Семен Семенович, но ведь вы же молитесь, ходите в церковь, не пропускаете, я знаю, ни утренний, ни вечерний. Вам хоть и не хочется рано вставать, но ведь вы встаёте же и идёте, идёте в четыре часа утра, когда никто не подымается. — Это другое дело, — Афанась Васильевич. — Я знаю, что это я делаю не для человека, но для того, кто приказал нам быть всем на свете. Что ж делать? — Я верю, что он милостив ко мне что как я не мерзок, не гадок, но он меня может простить и принять, тогда как люди оттолкнут ногою и наилучший из друзей продаст меня, да еще и скажет потом, что он продал из благой цели». Огорченное чувство выразилось в лице Хлобуева. Старик прослезился, но ничего не перечил. «Так послужите же тому!» который так милостив. Ему так же угоден труд, как и молитва. Возьмите, какое ни есть занятие, но возьмите, как бы вы делали для него, а не для людей. Ну, просто хоть воду толките в ступе, но помышляйте только, что вы делаете для него. Уж этим будет выгода, что для дурного Не останется времени для проигрыша в карты, для пирушки с объедалами, для светской жизни. Эх, Семён Семенович, знаете вы Ивана Потапыча? Знаю и очень уважаю, ведь хороший был торговец. Полмиллиона было, да как увидел во всем прибыток и распустился. Сына по-французски стал учить. Дочь за генерала, и уже не в лавке или в биржевой улице, а все как бы встретить приятель, достачить да в трактир пить чай. Пил целые дни чай, ну и обанкротился, а тут бог несчастье послал, сына не стало. Теперь он, видите ли, приказчиком у меня. Начал с изного, дела-то поправились его. Он мог бы опять торговать на пятьсот тысяч,